Глава 6 Второй бортовой залп дредноута ударил совсем близко. Фонтан щепок и гравия стегнул по корпусу. Густое облако пыли ворвалось в смотровую щель. Олег принялся отплёвываться. «Закрыть заслонки!» — приказал Клоп и выругался. Граф Фольгер снова занял позицию на краю люка. Его ноги болтались у Алика над головой. Механик бросил извиняющийся взгляд на принца. «Будьте любязны, ваше высочество!» «Коняшно, мастер Клопп!» Алик отстегнулся от кресла и встал. Кабина так тряслась, что ему пришлось ухватиться за петли на потолке. Алик попытался повернуть заслонку в смотровой щели, но её заклинило. Принц навалился на ручку всем весом. Наконец, бронированная пластина со скрежетом опустилась, судя в щель до нескольких сантиметров. Снова ударил залп. Земля содрогнулась, и шагоход швырнула вперед так, что тяжелый графский ботинок саданул Алика по затылку. «Они нас все еще видят!» — крикнул граф сверху. «Мы слишком высокая мишень!» Мастер Клопп щёлкнул тумблерами, заставляя машину буквально присесть на корточки. Зелёные кроны грабов заслонили обзор. Штурмовик неуклюже продвигался вперёд, раскачиваясь сильнее, чем прежде. Ботинки Фольгера снова закачались в угрожающей близости от головы принца. Но Алек не обратил на них внимания. Он, как зачарованный, следил за пальцами Клоппа. колдующими над контрольной панелью. Раньше принц представить не мог, что шагоход способен красться в присядку. Ему просто не приходило в голову, что циклопу придётся от кого-то прятаться. Однако рядом с дредноутом огромная машина выглядела сущей игрушкой. Тихо ругаясь себе под нос, принц до конца опустил заслонку смотровой щели и только собрался вернуться на место, как клоп. крикнул ему. «Молодой господин, антенна?» «Да, конечно!» Радиоантенна штурмовика все еще маячила над лесом. Хуже того, на ее конце развивался личный стандарт эрцгерцога. Но Олег понятия не имел, как ее убрать. Он растерянно огляделся. Надо было больше времени уделять механике, а не только пилотированию. Наконец, принц заметил ворот позади аппарата беспроводной связи и устремился туда. Ботинок Фольгера снова отвесил ему пинка, на этот раз в плечо. Разблокированный ворот стремительно завертелся, и телескопическая антенна сложилась, щёлкнув возле уха принца. Олег оглянулся на кресло пилота, но обнаружил, что левая смотровая щель все еще распахнута настиж. Он с трудом пересек скачущую кабину и принялся поворачивать рычаг заслонки. Фольгер спрыгнул вниз, захлопнув за собой люк. На голову и плечи ему просыпался целый дождь, грязи и щепок. «Все», — сказал он, — «они нас не видят». Еще один залп глухо громыхнул вдалеке. многократным эхом отзываясь в лесу. Деревья качнулись, броня загудела под ударом взрывной волны, но смотровые щели были накрепко задраены, так что в кабину просочилось лишь легкое облачко древесной трухи. Алик ощутил мимолетное удовлетворение. Наконец, ему удалось сделать хоть что-то полезное. Подумать только. Всего несколько часов назад он играл в «Солдатики», а теперь участвует в настоящем бою. Но главное, грохот взрывов и вой двигателей хоть немного отвлекали от сосущего чувства пустоты в душе. Теперь штурмовик ломился напрямик через чащу, тщательно избегая троп, дорог и других открытых мест, где он мог стать лёгкой добычей Беовульфа. Сердце Алика быстро колотилось в груди. Он опустился на сиденье, глядя, как старый клоп управляется с рычагами. Долгие часы тренировок на учебном шагоходе сейчас казались жалкой детской забавой. А реальность – вот она. Фольгер протиснулся между двумя креслами. Лицо его почернело от грязи, из глубокой ссадины над бровью сочилась кровь. Ярко-красная в сумраке кабины. «Дьявольщина! Клоп! Я и не знал, что наземные корабли так велики!» Механик добродушно рассмеялся. Он всё ещё заставлял штурмовик краситься на полусогнутых ногах. Оценили боевую машину, Фольгер. Лёгкий шагоход последним залпом просто сдуло бы. Где-то в лесу ещё грохотало. но раскаты взрывов становились всё тише и отдалённее. Дредноут определённо потерял их из виду. «Солнце восходит позади Беовульфа», — сказал Алек. «Значит, мы едем на запад. Не свернуть ли нам левее? Там растут сосны и ели, которые гораздо выше этих грабов». «У вас хорошая память, ваше высочество», — кивнул Клоп, корректируя курс. Алек хлопнул его по плечу. «Правильно сделали, что выбрали штурмовик, мастер-клоп, иначе мы все были бы уже мертвы». «Не мертвы, а на полпути к Швейцарии!» вмешался граф Фольгер таким тоном, будто Олег только что завалил урок фехтования. «Отправься мы в путь на лошадях или на лёгком шагоходе, который в два раза ниже этого монстра». Нас просто не заметили бы с дредноута. Алек покосился на графа, но не успел ничего сказать. Из интеркома донёсся голос. «Орудие к бою готово!» Принц удивлённо взглянул себе под ноги. «Мне кажется, от тех двоих будет больше пользы наверху. Что они смогут сделать против Беовульфа со своей жалкой пушечкой?» «Совершенно верно, вашего Высочество!» — подтвердил клоп «Но хочу заметить, что дредноут обычно сопровождает целая армада быстроходных судов поменьше. Мы еще можем на них наткнуться, причем гораздо раньше, чем вам кажется!» «Гмм… Понятно…» Алекс глотнул. Горячка битвы прошла. У него начали дрожать руки. Но он всё же сумел переключить несколько рычагов, помогая Клопку вести шагоход. Синяки от ботинок графа заныли, напоминая о пережитой качке и взрывах. Принц откинулся на спинку кресла. Боль потери, отступившая было перед страхом близкой гибели, возвращалась вновь. Олег позавидовал Фольгеру, у которого всё ещё текла по лицу кровь. «Вот бы и его ранили!» Всё что угодно, лишь бы не думать о родителях. — Ну всё, нас окончательно потеряли, — заявил Клоп. — Я уже полминуты не слышу выстрелов из тяжёлых орудий. — Теперь ждите погони, — сказал Фольгер. — Сначала разошлют разведчиков, чтобы те нас выследили, а потом догонят и угостят ещё парой бортовых залпов. Алик попытался что-то сказать, но не смог, охваченный тихой паникой. Он сидел, вцепившись в сиденье, с глазами полными слёз. Атака германского судна смела последние сомнения. Родители мертвы. И отец, и мать покинули Алика навсегда. Его светлость, принц Александр фон Гогенберг... Примечание. По отцу Алик принадлежит. королевской династии Габсбургов, но называет себя титулом матери, которая стала графиней фон Гогенберг при вступлении в брак. Остался один оденёшенник. Он никогда больше не увидит родной дом, и теперь за ним охотятся вооружённые силы двух империй. Вся мощь австро венгрии и Германии против одного шагахода и пяти человек. Фольгер и Клоп молчали. На их лицах принцу мерещилось такое же отчаяние. Если бы на его месте был отец, он бы не растерялся. Он нашёл бы краткие, воодушевляющие слова благодарности и одобрения, вселяющие в людей новые силы. Но Олег мог только смотреть на лес поверх их голов, смаргивая слёзы. Если он сейчас ничего не скажет, пустота поглотит его. Внезапно снаружи, перекрывая глухой рёв двигателей, донеслась трескотня винтовочных выстрелов. Шагоход развернулся к новой цели, Фольгер вскочил на ноги. «Как я и думал, конные разведчики», — сообщил клоп. — «у них стойла прямо на Биовульфе». Что-то часто застучало по броне. резче и громче, чем гравий и щепки. В них стреляли. Олег невольно представил, как пули пробивают обшивку, разрывают тела людей. И его сердце часто забилось от волнения. Тоска вновь уступала место страху. И тут раздалось гулкая бум. Штурмовик сильно встряхнуло. Смотровые щели заволокло дымом. В нос ударила едкая пороховая вонь. На секунду Алику показалось, что их подбили. Но миг спустя вдалеке раздался грохот взрыва, треск деревьев и пронзительный визг раненых лошадей. «Это были мы?» – пробормотал он. Артиллерист снизу ударил из орудия. Когда угасло эхо выстрела, Фольгер спросил – Вы умеете заряжать пулемёт Шпандау? Вашего сочества принц Александр понятия не имел ни о чём подобном. Но его руки сами потянулись отстегнуть ремни безопасности.